Глава 41. первая. Шах и мат. Аркана пронзительно взглянула на Селиса магическими глазами абсурдности и покрывала его тело льдом с ног до верхней его части. Превратить самого Селиса, окутанного мощной антимагией, в снег она не могла, поэтому превращала в лёд его антимагию. «Неужели доверие владыки демонов стало тебе спасением, когда тебя настолько пропитала ненависть?» С глухим скрипом Селес силой заставил двигаться свою замороженную правую руку, и вытащил граммовые меч из ладони Арканы. «Да чего же это прекрасно!» Готовясь к контратаке Селиса, Аркана держала меч Божественного Снега на Готове, но, вопреки её ожиданиям, он развернул клинок и пронзил им собственную грудь. кроваво красная молния, потёкшая электрическая кровь, смела покрывшая его лёд и Аркану заодно. Отступив, Аркана защитилась от молнии, превратив их в снежную луноцвет и магическими глазами абсурдности». Она встала перед продолжающим молиться Голураной и стоящим рядом на коленях Дидрихом. «Бегите!» — сказала Аркана. «И куда же? Падение небесного полога — это конец света для подземных глубин, и чтобы не дать ему упасть, и ради своей страны, я не могу прекратить свою молитву!» Ответил первосвященник. Открыв глаза, Гулруана тихо запел, и импульс от активации фонологического магического круга отбросил Дидриха с Арканой, чтобы убрать их с пути, идущего к ним Селиса. «Я первосвященник, и буду следовать учениям Зиордала до самой смерти. Но ты, импертор Мичиагахи, не должен погибать ради моей молитвы!» Молясь, Голоруана направил на Селиса последние остатки своей магической силы. «Ух ты!» Улыбнувшись с любопытства, Селиса родил перед собой магический круг в форме сферы. «Аркана!» Перед Голоруаной взметнулось небольшое поющее пламя, Думаю, он прекрасно понимал, что не мог им ничего сделать Селесу. «Ты была Гондонвой, богини лжи и предательства, богиня абсурдности. Но теперь же нет. Будучи скаванными прошлым, мы твёрдо верили, что ты всегда будешь непокорной богиней и никогда не изменишься». Селес направил на первосвященника два пальца. «Я знал о грехе своих предков, сделавших из тебя богиню абсурдности, что это никогда не изменится, что смерть завершит их покаяние, И что, будучи непокорной богиней, тебя нет прощения? Гулруана опустила голову, каясь перед Господом. «Однако ты смогла сбросить мантию непокорной богини благодаря одному мужчине, который верил в тебя до самого конца». Лицо Гулруаны было окрашено раскаянием. Он словно пытался сказать, что не может поверить в это. «О богиня! Именно наше неверие обратило тебя в непокорную богиню! Умоляю, прими искупление глупых, не поверивших в богиню верующих». Яркое, поющее пламя обрушилось на Селеса, но окутывающая его антимагия легко его затушила. Гавест. Но Аркана превратила магический круг в форме сферы в снег магическими глазами абсурдности за мгновение до того, как промелькнула пурпурная молния. Селес удлинил лезвие Громового, превратив его в пурпурную молнию и широко махнул им горизонтально по прямой. Однако меч божественного снега Арканы остановил клинок Селеса. Пурпурные молнии и снежный луноцветы ожесточённо столкнулись друг с другом. «Ежели ты собираешься искупить свой грех, то я не хочу, чтобы ты умер, дитя дракона. Я желаю, чтобы ты не молился богам, а взялся за руки с соседями. Я изменилась, и ты тоже должен». Изо рта Арканы потекла кровь. Громовой меч Гемон вонзился в её живот. Однако Аркана, не дрогнув, начала замораживать его лезвие вместе с собой и снежными луноцветами. «Господин Анос!» Пришёл мне, посреди битвы на смерть, Ликс Ателиан. «Применим Гальда Аск. Мы немного поддержим небесный полог. Думаю, магия любви с этим справится. Вы не сможете взвалить его на себя без искренних чувств. Я хочу спеть народу подземных глубин новую песню». После этих слов на той стороне Ликса поднялся шум. «Ты что, прямо сейчас хочешь её придумать? Может, лучше четвёртую споём? Расслабься. Импровизация у нас в порядке вещей». «Точно!» «Давайте споём с нынешним настроем, Элиан!» «Я верю в это! Так что прошу тебя, Джессика!» На секунду воцарилось молчание, а затем раздался решительный голос. «Ладно, всё равно у нас сейчас нет другого выхода». «Экспромтом, значит. Впечатляет. Вот это я понимаю, почнённый Владыки демонов». «Давайте. Уверен, у вас получится. Слушаемся, господин Анас. Вдобавок к используемой мною в данный момент магии любви, я активировал Гальда Аск чтобы превратить любовь хора владыки демонов в колонну из магической силы. Пурпурная молния взорвалась с треском и грохотом, сметая созданный арканый лёд. И в миг, когда она, пошатываясь, схватилась за лезвие гемона голыми руками, чтобы не дать Селесу вытащить его, тот снова нарисовал магический круг в форме сферы и засунул туда свою руку. Пурпурная вспышка молнии окрасила всё внутри комнаты в свой цвет, рассеивая повсюду потрескивающие молнии. «Ещё немного, да». «Если народ подземных глубин сольёт воедино ещё немного чувств, то, возможно, вам удастся полностью подпереть небесный полог. Стоило Селесу крепко стиснуть кулак, как магический круг в его ладони сжался, в его левой руке собралась сжатая пурпурная молния. Однако в его левой руке находилось заклинание с ошеломляющей разрушительной мощью. Приняли ли вы в расчёт возможность ослабления чувства любви к родине? Селес поднял руку к небу, и пурпурные молнии нарисовали 10 магических кругов. Они изрыгнули ещё больше пурпурных молний, которые соединили магические круги между собой и образовали один большой. Рави Гигаверист. Примечание переводчика. Записано как «Поле испопеляющих пурпурных молний». Сеть магических кругов из пурпурных молний снесла наружные стены зала опоры и взлетела прямо в небо. Прицепившись к находящемуся в вдали небесному пологу, Они выпустили огромное множество неистовых пурпурных молний, небо окрасилось пурпурной, и подземные глубины озарил свет ярче, чем днём на поверхности. Раздался зловещий, создающий впечатление конца светограммовый раскат, и молния разрушения начала обжигать небесный полог. Хоть будучи вечным и неразрушимым божьим ликом, он сохранил изначальную форму, подпирающий небесный полок колонны порядка все обратила в прах, и каждая скала, каждый камень начал падать по отдельности». «Даже если вам удастся подпереть небесный полог, вам не хватит рук, чтобы остановить дождь из бесчисленных камней». Небесный полог сместился. Казалось, словно из него выросло бесчисленное множество сосулек. На земле, да ещё в таком огромном радиусе, должен был вот-вот пролиться обильный град землетрясений. Там внизу находится страна Агаха. Прольётся град землетрясений, и сгинут десятки тысяч жителей. А теперь попробуйте, даже погибая, продолжите дальше любить Родину, и поддерживать небесный полог, «Ублюдок!» Полностью истративший магическую силу, Дидрик бросился на Селеса, но тот заехал ему в лицо тыльной стороны кулака и эффектно отбросил его. «Ты не понимаешь. Теперь уже поздно пытаться меня остановить». Он взглянул в небо на догах и через дыру в стене, которую сам же и проделал. «Прошлым ходом я поставил вам шахмат». Непринуждённым тоном сказал Селис, словно выиграв партию в шахматы. Затем он слегка наклонил голову на бок, собираясь направить свой пальц на Дидриха. И тут заиграла тихая мелодия с нежным тоном, охватившая подземные глубины через мой ликс вместо незаметно закончившегося соседа. Я услышал мягкий голос. «Когда никого кроме нас в этом мире не останется, кое-что хочу спросить я у тебя, прежде чем поубиваем мы друг друга. Как похоронить тебя умрёшь, когда ты, чтобы уж точно отправить к богу твоему?» «Хочу, чтобы остатки мои умруя, когда... к Богу моему ты отправил». Обменявшись клятвами, обменялись заодно мы ударами божественных клинков. «Знаю я уже на самом деле, что исчезла только что причина нам сражаться. Возможно ли остановить уже опущенный клинок? Не поможет мой тебе Бог. Вознес молитву я Богу твоему. Молю, спаси же мужчину набожного этого». Кое-чье сердце точно трогнуло... И словно подстёгнутый, охваченный настойчивым желанием драконит, которому принадлежало это сердце, встал. «Народ!» В его лице были видны нерешительности сомнения, но воодушевлённый песней он отбросил страхи и крикнул. «Народ Зиордала!» Крик принадлежал первосвященнику Глуруане. Он высвободил свои сложные ради постоянной молитвы за свою страну, Зиордал, руки и протянул их прямо к небу, чтобы подпереть небесный полог. «Я первосвященник Голруана Дэра Зиардал. Прекратите молиться и направьте руки к небу и поддержите его своими чувствами!» В теле Голруаны собрался свет магии любви. Сейчас на Агаху прольётся град землетрясений. Всемогущее сиятельство Эквис говорил, «Будь милосерден к соседу своему!» Помолимся за Агаху, который скоро настигнет бедствия, чтобы их бог спас их согласно учению, в которое они верят, проявив к ним великое милосердие, «Во имя Господа нашего!» С оглушительным гулом от стрясения земли на ногах урезво полетели бесчисленные камни. Дождь из вечных и неразрушимых скал, которые пробьют всё, что угодно, и уничтожат даже основы. Он безжалостно обрушился на продолжающий подпирать небесный полок народ Агахи. Град землетрясения, обладающий мощью полностью раздавить весь город, разрушил замок, пробил часовую башню и разнёс в дребезги дозорные башни. Но за пару мгновений до того, как Град настиг жителей, каждую скалу охватил белоснежный свет Тео Аска. Благодаря словам Гулруаны, весь народ Зиордала объединил свои чувства в единое целое, поймал все падающие камни до единого и начал поднимать их. Камни стремительно вернулись в небо, и вновь стали одним целым с небесным пологом. «Ах, до да чего же это трогательно! Только вот вы опоздали!» Селис протолкнул громовой меч глубже в живот арканы, Из неё ручьём потекла кровь, а пурпурная молния обожгла её руки. В следующий миг он вытащил гаудгемон из живота Арканы и направил его на неё. Будучи полностью истощённой, у неё уже не осталось сил на уклонение. «Я ведь сказал, что это шах и мат!» Гаудгемон разрубил магические глаза абсурдности Арканы. «Неважно, сколько чувства магической силы вы соберёте, они не ровня порядку подпирающему небо. Твоей конечной целью было обратить всё собранное в меч небесной опоры при помощи магических глаз абсурдности, ведь изначально ты создал ложный Велевим, чтобы проверить, возможно, это или нет, Анас. Он обернулся ко мне и сказал, «Сможешь ли ты, обладающий силой годящейся лишь для разрушений, исцелить её магические глаза до того, как упадёт небесный полог? В таком случае я просто не буду этого делать». Стоило мне закончить фразу, как Аркана обратилась в туман и исчезла, это была сила феи Чичи. Настоящая же аркана была скрыта внутри особого измерения прячущего волка Дженнула. «Какая жалость, Селис!» — сказал появившийся с туманом за спиной Селиса Син. «Что? Тебя ведь должны были остановить, царь загробного мира и царь проклятий!» Син безжалостно махнул расхитителем, разрывающим сверху вниз. «Это ты думал, я скажу!» Из сферического магического круга вышли пурпурные молнии, собрались в правой руке Селиса и превратились в боевой топор. Голова он перехватил разрывающий меч, а с расхитителем скрестил громовой меч Гоудгемон: Я ожидал, что желая защитить свою родину, они пропустят Синореглию». Голова Дура полел Дельтрос до углей, был разрублен им на две части, и Селис вновь вывел пурпурные молнии из магического круга в форме сферы. Ха-ха-ха! Значит, ты этого ожидал Селис Волдегот! Бесчисленные божественные мечи лорда Юи посыпались с неба и вонзились в тело Селиса а вместе с ним в зал стал спускаться Эльдмейд. «Разумеется, я был уверен, что ты должен прийти к этому моменту». Селис контратаковал Эльдмейда, выстрелив в него гавестом. В этот миг схвативший божественный меч лорда Юи Син пронзил правую руку Селиса. кроваво красная молния двинулась по мечу Сина и окутала его самого. «Решили, что долеете меня вдвоём? Меня и одного хватит на тебя с головой. Увы, но у нас нет времени на игры». Небесный пулок поддерживал Гальда Оск, иными словами, песня хора владыки демонов, освободившись я приблизился к Селесу. Син подошёл спереди, Эльдмейт с воздуха, а я со спины. Селес сунул левую руку в магический круг в форме сферы и крепко её стиснул, но в этот миг его руку отсекли, и она взлетела в воздух. Разрывающий, секрет первый, рассечение. Опалённый до углей клинок Дельтроза развалился на мелкие кусочки. Эльдмейт оттолкнул вскинутый Гаудгемон мечом Лорду Юи, а я подрезал ему ноги, вероятной Ливангирмой. Его тело подкосило, и он упал на пол лицом вниз, после я вонзил ему Ливангирму со спины, целясь прямо в основу. Потрескивая, вырвалась алая молния, попытавшаяся проглотить даже меч Всемогущего. «Не каждому под силу выжить после удара Ливангирмой. Я крайне далёк от погибели. Возможно, будет лучше сказать, что я по ней истосковался». Моё лицо расплылось в садистской улыбке. «Ну тогда получай!» Я как следует наступил на голову, попытавшегося встать на ноги Селеса правой ногой. «Обездвижить его!» Син разрубил ему ноги расхитителем, а Эльдмейт пригвоздил обе руки Селеса мечами Лорду Юи. Среди демонов двухтысячелетнего прошлого было много тех, кого никак нельзя уничтожить. И нам было нужно разработать магию казни, камнем преткновения, разумеется, было поймать их. Я нарисовал на придавленной моей ногой голове Селиса магический круг Нгигиновной нос. Примечание переводчика записано как Приведение в исполнение смертной казни через обезглавливание. Его шею накрыла черная принадлежность для ограничения подвижности, появился угольно черный шафот. Дозволяю сказать что-нибудь напоследок. Если будешь молить о пощаде, то советую тщательно выбирать слова. Твои воспоминания отняла Мелития. Калинок гильотина испустил ледяное сияние, я опустил палец сверху вниз. «Как думаешь, что с ней осталось после пере...» «Привести приговор в исполнение!» Калинок гильотина опустился и отрубил целесу голову.